Глава 25. Темсин Они добрались до Горемык, любуясь первым за несколько дней восходом. Все трое были измучены, вымотаны и покрыты синяками, и телесно, и духовно. Только таверна Хейзл могла предложить им безопасность, учитывая компанию Марлины. Рен и Марлина рванули к входной двери, едва не сталкиваясь. Но Темсин не могла отвести взгляд от неба. Его заливали цвета — светло-голубой, нежно-розовый и ярко-полыхающий оранжевый. Почти такого же оттенка, как волосы Рен. Глаза ведьмы наполнились слезами, и она решила, что все это усталость. Да, она влюбилась, но разве это причина хныкать при виде буйства красок в небесах? Не могла же Темсин настолько размякнуть. Но кажется, с ней происходило именно это. Слезы продолжали катиться по щекам, и ведьма вытирала их плащом, перекинутым через руку. Рен молча сжала ее ладонь в знаке поддержки. Они проспали весь день и большую часть ночи, но Темсин не почувствовала себя отдохнувшей. Угроза ковина черной тучей висела над головой. Кроме мысли от предстоящей встречи с верой, ведьма преследовала будущее необходимость взять на себя вину за все случившееся, за связь, сотворенную темной магией. Когда троица все же отправилась дальше, нагруженная медом, сыром и хлебом от расчувствовавшейся Хейзел, Темсин тоже ударилась в слезы. Марлина, как водится, не отставала, рыдая пугающе часто. Но без темной магии, искажавшей чувство сестры, Темсин с каждым днём узнавала ее чуточку ближе. Солнце уже прочно обосновалось в небе, перевалив за полуденный рубеж, когда они добрались до золочёных дверей Академии. Марлина заколебалась. Я не хочу туда. Темсин разделяла ее нежелание. Ведьма сделала все, как велела вера. Остановила темную магию и спасла сестру. Но что случится, если Ковин узнает, что Мор лишь еще одно последствие ее заклинания пятилетней давности: что если придется расстаться с Рен, когда все только начинается, что бы ни начиналось. Темсин была слишком привязана к миру внутри. Она не представляла, как сможет покинуть его вновь. Ведьма обернулась к сестре. Та смотрела хмуро и напряженно. Трещины все еще покрывали воображаемое зеркало между ними. Некоторые осколки разлетелись в пыль, и их никогда не собрать. Но, глядя в глаза сестры, Темсин видела себя и надеялась, что Марлина тоже видела себя в Темсин. «Давай», — сказала Темсин, протягивая сестре руку. «Пойдем вместе». Она толкнула двери, и те распахнулись с тихим шелестом. Солнечный свет ринулся внутрь, чтобы осветить темный мраморный пол. Воздух был густ, тих и неподвижен. Путешественницы прошли по лабиринту коридоров, не встретив ни единой души. Темсин вела их по знакомой лестнице в башню главы Ковина. Ведьма так крепко сжимала руку Марлины, что пальцы почти не мели. Рэн тащилась следом, и мечущийся голубой огонь стенных факелов подсвечивал тревогу на ее лице. Оказавшись перед дверью кабинета матери, Темсин замерла. Снизу пробивался свет. «Входите!» — напряженный голос Веры донесся до них, прежде чем они успели постучать. Темсин отворила дверь, Марлина и Рэн последовали за ней. Мать подняла взгляд от документа, который изучала. Ее глаза расширились, когда она увидела обеих дочерей вполне живыми. Вера бросилась к ним так быстро, что ее стул грохнул об пол. Она оказалась рядом, прижимая дочерей к груди, как раньше в детстве, только теперь они все были почти одного роста. И все же объятие Веры зажгло что-то теплое в груди Темсин. Жившее сердце чувствовало, какое облегчение испытывает мать. «А связь?» Вера отстранилась, переводя взгляд с Темсина на Марлину. С одного лица на другое точно такое же. «Она разорвана», — кивнула Темсин. Она указала взглядом на Рен, которая неловко мялась в дверях. «Спасибо новому истоку Ковина». Рен неловко махнула рукой Вере. Чувствуя, как сжимается нутро, Темсин наблюдала, как мать приглашает Рен войти. Хотелось верить, что глава Ковина оценит все по достоинству. А что с Мором? Вера перевела взгляд обратно на Марлину. В глазах светилось недоверие. Это не Марлина. Торопливо вмешалась Темсин, шагая вперед, чтобы заслонить сестру от взора матери. Еще одно последствие моих чар. Она нервно мяла подол плаща. «Если тебе надо кого-то наказать, накажи меня». Вера тяжело вздохнула. «Милая, ты всегда была немножко мученицей», — проговорила она, заправляя прядь волос за ухо Темсин. За ее спиной фыркнула Марлина. «Немножко?» Они с Верой обменялись слабыми улыбками. Темсин прочистила горло. Слушать шутки о себе было не очень-то приятно». «Тебя уже наказали», — продолжила Вера. «Я не думаю, что твою ссылку необходимо длить». Темсин нахмурилась. Она полагала, что если ее и не казнят, то уж точно изгонят вторично. Изгнание было меньшим, чего она заслуживала за весь вред, причиненный людям. За положение, в которое поставила Ковин. За то, что заставила мать делать ужасный выбор между жизнями дочерей и мира внутри. Осталось обсудить еще кое-что, сказала Вера, вернувшись к столу и опершись на него. Вопрос награды, конечно. Марлина застыла рядом с Темсин. Ведьма вспомнила дерзкие слова сестры, ее уверенность в том, что за ней пришли только ради награды. Вообще-то награда была бы кстати. Но ведьме не хотелось, чтобы сестра считала, будто она лишь воспользовалась подвернувшейся возможностью. Не чувствуя себя достойной помилования, Темсин не желала о нем просить. Но Рен... Рен заслуживала права выбора. Она должна была жить той жизнью, которой хотела, а не той, к которой ее принудили. «Мне не нужна награда», — быстро сказала Темсин. Но, — добавила она, поворачиваясь к истоку, — Пусть ее получит Рен. Прося о чем угодно. Все, чего пожелаешь, может стать твоим. Что? вырвалась у Рен. Я не могу. Можешь. Темсин шагнула к ней. Я втянула тебя во все это. Теперь могу вытащить. Отправляйся домой. Побудь с отцом. Это не шутка, ты можешь об этом попросить. Я. Рен перевела неуверенный взгляд с Темсин на Марлину и на Веру. «Ладно», — исток кивнула, приняв решение. «Я знаю, чего хочу». «Отлично», — Вера с любопытством посмотрела на Рен и Темсин. «Я прошу, чтобы Ковин простил Темсин ее приглашение и разрешил ей вернуться внутрь». «Что?» Темсин глуповато моргала. Она думала, что Рен попросит, чтобы ее отпустили наружу, и тогда они обе вернулись бы в Лейда. Не ожидала, что Рен пожертвует ради нее своей свободой. Но Вера поморщилась. Овен вряд ли разрешит подобное. «Вы же самая могущественная ведьма в мире», — взмолилась Рен. «Хотите сказать, вы не сможете их переубедить?» Она мимоходом дернула косу. Думаете, мир восстановится сам по себе? Темсин нужна вам. Признательный взгляд истока остановился на Темсин. Рен, я не знаю. Темсин не понимала, что говорить. Она не заслуживала такой самоотверженности. Тихо! оборвала ее Рен, я тут пытаюсь Ковину одолжение сделать. Вера тихо хохотнула. Я смотрю, дочка наконец-то нашла себе пару подстать. Она посмотрела на Рен. Я отправлюсь к Ковину, опишу им положение и подожду их решения. Вера свела ладони под подбородком, глядя на трех девушек. Вы ждите здесь. Я скоро вернусь с ответом. Вера быстро вышла из покоев, и дверь плотно захлопнулась за ее спиной. Комната вдруг оказалась удушающе тесной. Темсин опустилась на один из стульев с жесткой спинкой. Рена об косяк двери. Марлина бродила за материнским столом, касаясь пальцами корешков древних книг. Ну, для вас двоих все недурно складывается, горько сказала Марлина. Приятно, наверное. Мы еще не знаем, что скажет Ковин, быстро ответила Темсин, защищаясь. Почти вся ее жизнь теперь висела на волоске, завися от решения Ковина. Особенно нелегко будет переубедить Арвин. Да, они точно пустят тебя обратно, Марлина тихо рассмеялась. Рен права, ты им нужна. А я! Она умолкла, вытащила на обум книгу с полки и принялась листать. Ты тоже можешь остаться, — настаивала Темсин. «Тут кому угодно дело найдется. Ты можешь работать в библиотеке, ведь тебе всегда книги нравились. Можешь писать, изучать. Магия тебе не нужна». Марлина со стуком захлопнула книгу. «Ты опять?» «Что опять?» Темсин вцепилась в стул. Марлина вечно заставляла ее ощутить себя дурочкой, а ведь она лишь пыталась проявить доброту. «Решаешь за меня, как мне жить», ответила сестра, резко впихнув книгу обратно на полку. «Я не хочу оставаться внутри. Снаружи ждет целый мир, полный немагов. Теперь я одна из них». Марлина печально улыбнулась, глядя куда-то вдаль. «Я всегда подумывала отправиться в Кейтас. Теперь я смогу». Она закрыла лицо ладонью и отвернулась. Темсин достаточно хорошо узнала сестру, чтобы понять, что сейчас ей нужно время». Ведьма повернулась на стуле Крен, на лице которой читалось беспокойство. В глазах плескалась усталость, волосы были взъерошены. «Ты могла истратить награду на себя», — тихо произнесла Темсин. «Я думала, ты так и поступишь. Мы могли бы вместе вернуться в Лейда, прожили бы достойную жизнь. Этого недостаточно». Глаза Рен вспыхнули, изумив ведьму. У тебя есть сила. Я видела ее там, у моря. Ты способна на большее, чем быть деревенской ведьмой на побегушках у селян с их капризами. Темси нахмурилась. Я этого не заслуживаю. Оказавшись внутри, она куда лучше оценила разрушительные последствия своих необдуманных решений. Видя, как сестра оплакивает незабываемую, невосполнимую потерю, Темсин еще сильнее поняла свою вину. Ведьма сильнее, чем когда-либо ощущала, что ей нет места среди людей, которых она предала. Среди людей, которым навредила. «В смысле, заслуживаю?» — прищурилась Рен, будто ожидая ответа. «Собираешься терзаться виной всю оставшуюся жизнь?» «Почему бы не попробовать исправить то, что ты натворила?» «Исцеление приходит со временем». Исток глянула на Марлину, которая стояла к ним спиной, содрогаясь от неслышных рыданий. «Прощение тоже. Но ты не дождешься ничего из этого, пока не примешь решение». Рен накручивала на палец огненную прядь. «Ты ведь говорила, что я могу загадать все, чего захочу, а я хочу остаться». Я так долго пряталась от своей силы, боролась против той части себя, которую не могла объяснить. Теперь я хочу узнать, кто же я и кем могу стать. Не желаю больше отворачиваться от себя. Исток усмехнулась, мерцая глазами. Хотела бы я рассказать отцу. Хотела бы показать, кто я на самом деле. Столько лет я жертвовала собой, чтобы быть такой, какой ему хотелось меня видеть. Ну... Так я думала. Но вот правда. Вот я. Она протянула руку и погладила Темсин по щеке большим пальцем. А вот ты. Ты была ребенком, Ты запуталась, отчаялась и испугалась. Ты ошиблась. Но никто не простит тебя, если ты не простишь сама себя. Темсин вздрогнула от нежного прикосновения Рен от силы в ее глазах. Казалось, это слишком просто — двигаться дальше, нести вес содеянного, но не позволять ему тянуть себя назад. Тонкое равновесие, прямо как в магии, как в семьях, в отношениях, как между сестрами с одинаковыми лицами, но разными сердцами. Темсин подошла к Марлине и обняла, уложив подбородок на ее плечо. Сестра сначала замерла. Слезы все катились по ее щекам. Но потом она оперлась на Темсин и разразилась рыданиями. Ведьма прижала ее к себе, запустила руку в волосы, такие же, как у нее самой. И соль ее слез смешалась с солью слез Марлины. Темсин делала все возможное, чтобы прекратить попытки все решить и начать просто жить две девушки. Не половинки, а два несовершенных целых. Каждая из них была цельной. Дверь открылась тихим щелчком. Вера откашлялась. Марлина высвободилась из рук Темсин, вытирая слезы рукавом. Мать взволнованно смотрела на дочерей, плотно скрестив руки на груди. Под левым глазом Веры виднелось пятнышко черной туши, и эта мелочь — было странно успокаивающей. Все они были просто людьми, целиком и полностью, невзирая на силу или на ошибки прошлого. Ковин принял решение. По голосу Веры ничего нельзя было понять. Я объяснила, что наш исток не до конца оборвала связь, что и стала причиной Мора, а значит, случившаяся наша неосмотрительность. Однако... Ковин счёл, что твою ссылку нельзя отменить. Темсин потеряла дар речи. За спиной резко вздохнула Марлина. Охнула Рен. Ведьма не находила в себе сил расстроиться и не чувствовала ничего, кроме пустоты. На твое счастье, последнее слово за мной. Красные губы Веры изогнулись в чем то вроде улыбки, которая быстро пропала. Ты сохранила мою тайну. Мой долг перед тобой куда больше награды. Как глава Ковина, я снимаю с тебя проклятие и завершаю ссылку. Ты вольна вернуться внутрь и жить среди нас. Ты поможешь возродить эти земли и вернуть им прежнюю славу. Закончишь обучение. И будешь вести себя как можно лучше. Улыбка вернулась на лицо Веры и осталась на этот раз. «Если ей можно остаться, значит ли это, что мне можно уйти?» Голос Марлины срывался, по лицу шли пятна, глаза покраснели. «Ведь правда теперь раскрыта? Сила покинула меня. Я ничем не могу помочь миру внутри. Я хотела бы уйти». Вера печально посмотрела на Марлину. «Конечно, ты можешь уйти», — тихо сказала она. Но ты знаешь, как устроен мир внутри. Без магии ты можешь покинуть его, но уже никогда не вернешься. Я знаю. Марлина ответила так быстро, что стало очевидно, она уже обдумала решение со всех возможных сторон. Темсин восхищалась сестрой и ее уверенностью в том, что она хочет пройти сквозь лес. Оставить мир внутри в прошлом. То, что для Темсин было наказанием для Марлины было желанным освобождением. «Мне только понадобятся припасы, еда, одежда и деньги, чтобы купить билет на корабль». Вера поджала губы. «Мне не нравится, что ты собираешься бродить там сама по себе и без магии, чтобы защититься». «Мы отправимся с ней», — быстро сказала Темсин. «Только до порта», — пояснила она, — пытаясь смягчить вопросительный взгляд Марлины. Проводим ее. Снаружи есть еще кое-что, что нам нужно сделать. Дашь нам немного времени перед тем, как Рен начнет учиться. Полагаю, Ковина тоже нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о твоем возвращении. Вера с сомнением кивнула. Но не мешкайте. Многое нужно сделать, чтобы жизнь вошла в привычное русло. Мы нужны земле. Простой народ еще не скоро начнет доверять нам вновь. Главаковина протянула ладонь. Дай мне руку. Темсин закатала левый рукав. Бледная кожа была испещрена шрамами там, где ей когда-то выжгли метку. Ведьма не стала ее лечить, считая это заслуженной карой. Марлина умерла. У Темсин остался шрам. Казалось, что все правильно. Но теперь, глядя на сестру, такую решительную и оживленную, ведьма поняла, что не хочет терять память о прошедшем. Ей еще предстояло заслужить прощение, но ее переполняло тепло. Пожалуй, лучше другую руку, сказала Темсин, протягивая правую. Мать кивнула и пробежалась пальцами по коже дочери. Вслед прокатились чернила сплетаясь в крутую арку, которая заняла половину предплечья. ее венчали четыре пересекающихся круга. Метка Ковина заняла свое место. Миллион крошечных иголочек стал знаком, что Темсин снова дома. В двух дня пути к северу от леса был порт, где девушки нашли для Марлины место на борту корабля, шедшего в Кейтес. Сестра Темсин собиралась разыскать семью Аммы, ту самую бабушку, о которой та отзывалась с такой теплотой. Марлина собиралась построить там жизнь, о которой мечтала. Сквозь лес они прошли в полнейшей тишине. Казалось, что даже деревья затаили дыхание, дожидаясь разговора сестер. Темсин следовала примеру Марлины. Ей не хотелось сыпать соль на рану, ляпать что-нибудь не в попад, И запутывать все еще сильнее. А их отношения вправду весьма запутались. Теперь, без тяжести проклятия, освобожденные чувства вились вокруг ведьмы пчелиным роем. Каждая из них остро жалило, настроение металось от надежды к раскаянию, от восхищения к смущению. От зелени листвы болели глаза. Ветерок щекотал шею, и это было приятно, но страшно отвлекало. «Ведьма будто родилась заново». Но все это не могло затмить скорбь. Темсин вновь любила Марлину, каждую частичку сестры, даже ее злость и обиду. И осознание их ссоры лежало на ведьме тяжелой ношей. Темсин не привыкла ошибаться, не привыкла к последствиям, которые тяготили сердце, а не разум. Но теперь приходилось жить с ними — жить осознанием, что она столько украла у сестры, заставив ее жить жизнью, которой та не хотела. Но Марлина, хоть и смягчившись после исчезновения их связи, не выказывала желания поговорить. Троица молча шагала сквозь древесный шепот, и Рен бросала на сестер нервные взгляды. Деревья не пытались их напугать, никто не кричал и не вопил. Тишина сама по себе была наказанием. Когда они вышли из леса, Марлина не обернулась. И теперь, стоя на пристани, Темсин поняла, что ее тоже оставили позади. «Ну вот, наверное, и все. Марлина попыталась улыбнуться, но руки теребили волосы, завязывая пряди в сотни маленьких узелков. Она волновалась, хоть и не желала показывать это. Пока. Она закусила губу и отвернулась. Темсин стояла словно примерзнув к земле. Неужели это все их прощание? Вот так все и закончится, хотя еще осталось только несказанного? Очевидно, Рен это нравилось не больше. Она пихнула Темсин вперед, да так, что та споткнулась и ударилась большим пальцем об выветренное дерево пристани. Марлина. Темсин схватила сестру за плечо, чтобы удержать равновесие. Сестра с отсутствующим видом поддержала ее за локоть, помогла выпрямиться. Мне пора, сказала она, мягко освобождаясь от хватки. Темсин выразительно посмотрела в конец пристани, где команда все еще таскала мешки и перекатывала в трюм бочки. Кажется, у тебя есть еще капелька времени. Прошу тебя. Марлина тихо вздохнула, но кивнула, выжидательно глядя. «Это твое», — Темсин протянула дневник, задержавшись пальцами на потертой кожаной обложке. «Жаль, что я не прочла его раньше. Я бы не втянула нас в этот кошмар, если бы знала, что ты обо мне думаешь». Ведьма откашлялась, все еще удивляясь покалыванию в уголках глаз. «Помню, ты велела не извиняться, но...» «Марлина, прости меня. Прости за то, что я не видела тебя за собственными желаниями. Я подвела тебя. И у тебя есть полное право меня ненавидеть». Марлина бездумно перелистала дневник. «Вообще-то, я никогда тебя не ненавидела. Не по-настоящему». Она подняла взгляд от страниц и посмотрела на сестру. «Я просто никогда не хотела быть тобой. Тебе хотелось, чтобы мы были одинаковыми, и мне казалось, что я подвожу тебя тем, что я не ты». «Но ты мне нравишься», — прошептала Темсин, комкая в ладонях плащ. «Себе я тоже нравлюсь», — Марлина тихо усмехнулась. «Но мне еще предстоит выяснить, кто я теперь. Без Аммы, без магии, без веры. Она откашлялась. «Без тебя». Отвернувшись, Марлина смотрела на воду. «Я лишь хочу, чтобы ты была счастлива». Темсин тоже всмотрелась в море. «Надеюсь, ты найдешь там то, что ищешь. Надеюсь, когда-нибудь ты напишешь мне о своей новой жизни и надеюсь, что в ней когда-нибудь найдется место для меня». Марлина взяла Темсин за руку. «Я тоже надеюсь». Они стояли рука в руке. Матросы орали, волны шумели. Птицы кричали, а душа Темсин обернулась садом, цветущим надеждой. Ее еще не простили. А может, и не простят никогда. Но это было начало. Отпустить первый шаг. Может, однажды они встретятся вновь. И сделают... Следующий шаг — вместе.